Наконец, уже на рассвете, когда огонек догорающей свечи побледнел, она задремала, но служанка вскоре разбудила её. Она оделась и перед тем, как выйти из комнаты, опустила руку в карман. Он был пуст. В нем ничего не осталось. Ни одной монеты. Старик уже встал, и через несколько минут они снова шагали по дороге. Девочка заметила, что он избегает ее взгляда, видимо, выжидая, когда она заговорит о своей пропаже. И она решилась сказать ему об этом, чтобы он не заподозрил, что ей все известно. «Дедушка», — срывающимся голосом начала она, после того, как они прошли с милю, не проронив ни слова, «Как ты думаешь, твои новые знакомые честные люди?» «Почему ты спрашиваешь?» — Забормотал старик, дрожа всем телом. «Честные ли они?» «Да, игра велась честно. «Сейчас я тебе все объясню», — сказала Нел. «У меня пропали деньги ночью. Пропали из комнаты. Если бы знать, что это было сделано в шутку, просто в шутку, я бы только рассмеялась и...» «Кто же шутит с деньгами?» — быстро проговорил старик. «Если уж взяли, так не вернут. Какие тут могут быть шутки?» «Значит, их украли у меня из комнаты», — сказала она, чувствуя, что такой ответ... «Лишает ее последней надежды». «И это все наши деньги, Нелл?» «Спросил старик. Или есть еще? Неужели у тебя украли все до последнего фартинга?» «Все до последнего фартинга», ответила девочка. «Значит, надо где-то достать еще», сказал старик. «Надо скопить, Нел, заработать, раздобыть как-нибудь. О тех деньгах ты не жалей и никому не говори о пропаже». Может быть, мы вернем их. Не спрашивай, как. Мы все вернем и вернем старицы. Только никому ничего не рассказывай. Иначе нас ждет беда. Значит, их украли у тебя из комнаты, когда ты спала, — добавил он жалостливым голосом, в котором не было и следа прежней таинственности и притворства. Бедная Нел, Бедная маленькая Нел. Девочка опустила голову и заплакала. Жалость, прорвавшаяся в его словах, была искренней. В этом она ни минуты не сомневалась. И сознание, что все это делается ради нее, нелегким грузом легло на детское сердце. «Помни, Нел, никому ни слова, кроме меня», — продолжал старик и тут же спохватился. «Нет, даже со мной не говори, потому что словами делу не поможешь. Все наши потери не стоят ни одной твоей слезинки, родная». Не горюй, мы все, все вернем! Не надо нам ничего, сказала девочка, поднимая на него глаза. Слышишь, не надо! Будь этих денег в тысячу раз больше, я и то не пролила бы ни одной слезы из-за них. Да, да! пробормотал старик, видимо, сдерживая себя, чтобы не сказать лишнего. Она ничего не понимает. И слава Богу, тем лучше. Выслушай меня, Взмолилась девочка. «Ты можешь меня выслушать?» «Могу, могу!» Ответил старик по-прежнему, не глядя на нее. «Милый голос! Я всегда любил его!» «Такой же голос был у ее матери!» «Как мне убедить тебя?» Воскликнула девочка. «Как убедить, чтобы ты не думал больше о выигрыше и проигрыше и не искал другого счастья, кроме того, которое мы ищем вместе?» «К этой цели мы тоже идем вместе!» Ответил старик, словно разговаривая сам с собой и все еще глядя в сторону. Чей образ осеняет меня, когда я сажусь за игорный стол? Разве нам плохо жилось с тех пор, как ты бросил играть, и мы ушли из города, продолжала девочка. У нас не стало крыши над головой, но разве в том злосчастном доме нам было лучше, когда ты только и думал, что о карточной игре? Правда, все правда, проговорил старик в полголоса, по-прежнему рассуждая сам с собой. Я сделаю по-своему, но она говорит чистую правду. Ты вспомни то ясное утро, когда мы в последний раз вышли из нашего старого дома. Вспомни, как нам легко дышалось, когда все эти мучения остались позади. Вспомни наши мирные дни и тихие ночи, и как нам с тобой было хорошо, спокойно. Проголодавшись, мы всегда находили чем подкрепиться, устав дороги, отдыхали. И сон у нас был такой крепкий. А сколько всего нам удалось повидать в пути? Чем ты объяснишь эту чудесную перемену?»